Глава двадцать девятая В Лондон Когда кончился срок наказания, Гендона отвязали от позорного столба и отпустили на свободу, с приказанием немедленно уехать и никогда больше не возвращаться. Ему отдали его шпагу, мула и осла. Он сел верхом и уехал в сопровождении короля. Толпа расступилась в почтительном безмолвии, давая им дорогу, и также безмолвно разошлась, когда они скрылись из виду. Гендон углубился в свои думы. Ему нужно было разрешить важные вопросы. Что делать? Куда обратиться за помощью? А помощь была необходима, и при том помощь влиятельного лица, иначе ему придется навсегда отказаться от своих наследственных прав и вдобавок прослыть дерзким обманщиком. Но где же она, эта помощь? Где ее искать? Да, было над чем призадуматься. Гендон ломал голову, стараясь разрешить этот вопрос. Как вдруг у него мелькнула одна мысль, подавшая некоторую надежду на успех, надежду, правда, весьма слабую и сомнительную, Но за неимением лучшего и то было уже счастье. Он вспомнил рассказы старика Андрюса о необыкновенной доброте молодого короля и о его благородном заступничестве за всех угнетенных. Почему бы ему не попытаться проникнуть к самому королю? Он мог бы просить его о правосудии. «Да, это хорошо, спору нет». Но может ли надеяться бедняк-оборванец добиться аудиенции у монарха? Впрочем, не стоит об этом думать пока, только понапрасну ломать себе голову. Надо действовать, а там будет видно. Он, Гендон, старый солдат, видавший всякие виды, он сумеет как-нибудь извернуться. Теперь ясно одно — надо ехать в столицу. «Может быть, мне поможет сэр Гумфри Марло, старый друг отца. Добрый старик сэр Гумфри, главный смотритель царских кухонь или конюшен, или чего-то в этом роде». Мальс не мог припомнить, чего именно. Теперь, когда у него была впереди определенная цель, энергия проснулась в его душе с прежней силой. Недавнего уныния как не бывало. Он поднял голову и оглянулся кругом. Он удивился, как далеко они успели отъехать. Деревня чуть виднелась за ними. Король трусил рысцой на своем ослике, низко опустив голову. И он тоже был углублен в свои думы. Одно тяжелое сомнение заставило Гендона опять приуныть, когда он взглянул на ребенка. А что, как мальчуган, не захочет ехать в город, с которым у него связано столько горьких воспоминаний, где за свою короткую жизнь он не знал ничего, кроме тяжкой нужды до да побоев? Но так или нет, этот вопрос должен быть решен, его нельзя обойти. И Гендон пришпорил мула и, поравнявшись со своим спутником, сказал... Чуть было не забыл спросить, куда мы держим путь, государь? В Лондон. Гендон поехал дальше, как нельзя более довольный этим ответом, хотя и недоумевал, чем это объяснить. Путешествие в Лондон совершилось вполне благополучно, но закончилось одним маленьким приключением. 19 февраля около 10 часов вечера наши друзья въехали на Лондонский мост и очутились среди ревущей и гогочущей пьяной толпы. Багровые искаженные лица резко выступали при ярком свете многочисленных факелов. Как раз в ту минуту, когда путешественники въезжали в ворота, сверху сорвалась полуразложившаяся голова какого-то бывшего герцога или, быть может, другого знатного вельможи, и, ударившись о локоть Гендона, отскочила в толпу, Вот как недолговечны в этом мире дела рук человеческих. Прошло всего три недели со дня смерти доброго короля Генриха, не прошло и трех суток со дня его похорон, а благородные украшения при Генрихе VIII на лондонском мосту выставлялись головы казненных, которые он так старательно выбирал для своего великолепного моста между первыми лицами в государстве — уже начали падать. Кто-то из толпы, споткнувшись об упавшую голову, ударился собственной головой о спину стоявшего впереди. Тот обернулся и свалил с ног кулаком первого подвернувшегося под руку соседа. Товарищ упавшего, недолго думая, дал за него сдачи. И пошла потеха. Время для драки было самое подходящее. На завтра была назначена коронация, и празднество уже началось. Все были пьяны и от вина и от патриотических чувств. Не прошло и пяти минут, как драка захватила уже довольно большое пространство. Еще минут десять и она превратилась в общую свалку. Бушующая, ревущая чернь оттерла Гендона от короля, и вскоре, Они безнадежно потеряли друг друга из виду. Растанемся и мы с ними пока.